именно потому тебе и следует идти в Динамо, просиживать на скамье не будешь, это уж точно. Мои футбольные университеты продолжались. Вот как выглядел списочный состав серебряного призера первенства страны, когда он начинал очередной 35-й сезон высшей лиги советского футбола. Старший тренер Севидов Тренеры Биба и Коман, вратари Михаил Москаленко, 1952 год, Евгений Рудаков, 1942 год, защитники Вячеслав Кочубинский, 1954 год, Виктор Матвиенко, 1948, Стефан Рёшка, 1947, Вадим Соснин, 1942, Михаил Фоменко, 1948. Полузащитники. Леонид Буряк 1953, Владимир Вермеев 1948, Вячеслав Головин 1953, Игорь Грибаножка 1954, Юрий Кованов 1954, Виктор Колатов 1949, Владимир Мунтян 1946, Владимир Трошкин 1947, Владимир Устимчик 1952. Нападающие: Я 1952, Анатолий Бышевич 1946, Николай Пинчук 1953, Владимир Лоскина 1954, Вячеслав Семянов 1947, Анатолий Пузоч 1941. Достаточно было беглого взгляда на состав нападения Динамо уже привык к не выводу, что дела в атаке не улучшились, а ухудшились. После ухода Шмельницкого и Шевченко остались бышевец с Пузочием, к тому же и мы в этом не заблуждались, бышевец играет стиснув зубы, потому что старые и новые травмы сводят на нет его попытки восстановить былую форму. А если Анатолий не распрощался еще с футболом, так лишь потому, что безмерно любил его и не представлял жизни вне зеленого поля. Сезон мы начали матчем с Араратом в Ереване и, как в 1972 году, проиграли 1:3. В связи с нововведением обнародованным Федерацией футбола СССР, об отмене ничьих в подготовительном периоде много тренировали одиннадцатиметровые. Но в том матче обошлось без утомительной процедуры обоюдных пенальти. Ереванцы превосходили нас скорости, более и агрессивнее. В игре этой экспансивной, легко зажигающейся команды появилось что-то заставившее по-новому взглянуть на хорошо знакомый в общем-то коллектив. Если прежде действия Арарата зависели от настроения, то теперь он показывал добротный наступательный футбол от начала до финального свистка. Раздосадованные проигрышем Мы долго выясняли отношения, еще не зная тогда, что Арарат в том году впервые выиграет и кубок СССР, и золотые медали. Не предполагали, что первый весенний блин окажется далеко не последним и что тот же Арарат лишит нас возможности хотя бы частично реабилитировать себя в глазах почитателей, когда в финале кубка нанесет нам поражение, и оно долго еще будет напоминать о себе. Подготовка к сезону опять получилась скомканной. 7 марта Динамо пристава провести первый четвертьфинальный матч с мадридским Реалом. Забегая вперед, скажу, мы уступили испанцам в этих поединках и в очередной раз выбыли из состязаний в розыгрыше Кубка чемпионов. Как уже не раз случалось в прошлом Дальше разговоров о необходимости выработать новую методику подготовки к матчу с командой столь высокого ранга, и главное, в столь ранние сроки дело не пошло. Лишь гораздо позже, когда в Динамо придет Лобановский, и мы станем готовиться к играм на Кубок обладателей кубков в 1975 году, будет сделана попытка без форсажа достичь нужной кондиции и сохранить ее на протяжении целого сезона. Пожалуй, самыми радостными в том году у нас неожиданно оказались дни, проведенные в испанском городе валья до Вальядолид, куда нас пригласили в блиц-турнир четырех команд: местных Муньон и Реала и уругвайского Пенья-Роля.